Глава седьмая. Залив. После бессонной ночи собрались на залив лишь к вечеру. Кирюха вызвал знакомого таксиста, тот ловко сложил инвалидку и отвез ребят в Комарова. По рыхлому снегу Коля тащил Кирюху задом наперед на задних колесах. Добравшись до ровной ледяной поверхности, развернулся и с криком «Стой! Стрелять буду!» побежал к раскаленному шару, который быстро клонился к горизонту. Кирюха улыбался, жмурился и шептал «Уйдет, гад!». Гад скрылся, с шипением растаял. Похолодало, защипало нос. На берегу зажглись огни. Кирюха повел Колю в ресторан, хотя это, конечно, Коля вел Кирюху. Коля впервые был в таком богатом заведении. Впервые видел живого официанта. Кирюху в ресторане знали, помогли поднять коляску в его любимый, как он выразился, отдельный кабинет. Оттуда открывался вид на фиолетовое, почти угасшее морское пространство. Кирюха заказал зубровку, пельмени, кучу квашеного и соленого, чай и сырники. От спиртного голодному непьющему Коле стало сначала тепло и уютно, а потом грустно. Он никогда в жизни не сходился так близко с людьми, причем столь яркими и необычными. Все, что случилось с ним за несколько дней весенних каникул, превосходило самые невероятные повороты Ролки. Подростковое обаяние Марфуши с прыщами и запахом пота затмило загробную красоту Анор. Подвиги ведруна меркли перед отчаянной Кирюхиной эквилибристикой. Сам Кирюха оказался великим волшебником. Духа босы отдыхает. Кирюха немного захмелел. Администратор разрешил ему закурить в помещении. Открыл окно. Девушка заботливо накинула на мальчика белые пледы. Плащи таинственных заговорщиков мелькнуло в коленном мифотворческом сознании. Кулёлька, а ведь ты сидишь на месте президента. В смысле? Двадцать лет назад здесь обедали Путин и Жак Ширак. Ты к нашему президенту как относишься? Я? Понял, можешь не продолжать. После ужина лидеры Франции и России совершили прогулку по набережным Невы. Как бы я хотел пройтись по набережным Невы? Летом у меня уже будут ноги. Их делает реконструктор. Это уникальный человек. У него три миллиона подписчиков. Он кует самые крутые доспехи. К нему обращаются самые серьезные люди. Он – бог механики. У него свой цех лучших мастеров. Они соединяют аутентичную и ультрасовременную технику. Я тебе кину ссылку. Такой ретро-футуризм. Они даже крылья проектируют. Если с ногами получится, закажу себе крылья. Мам не знает, что за дело взялся реконструктор. Я уже заплатил за проект. Мне прислали несколько вариантов на рассмотрение утверждения. Это будет уникальная машина, превосходящая человеческие возможности. Я буду прыгать, как блоха. И красота изумительная. Такой стимпанк. Зимой на рынок буду в шортах ходить. Железный дровосек. Железный кулинарный бог. Но и доберусь до кое-кого в твоих кулемах. Зайду похристосоваться. Мам думает, что ноги будут швейцарские китайские работы. Что, может быть, я поеду в кантон урин на реабилитацию. Но я сделал ставку на реконструктора и отправляюсь в Тульскую область. С Тон Ивановичем. он меня подстрахует. Такой мужик хороший, нам с морфушей как отец родной. Кулёк, ты когда вернёшься? На летних каникулах постараюсь. А бабы отпустит? Может я тебя встречу на ногах с шампанским и цыганами? Кирюха вытащил из кармана коричневый конверт. А, возьми, сделай себе какой-нибудь подарок. — Я не знаю, чего бы тебе хотелось. И бобы от меня лично обязательно купи на вокзале фарфоровую нижнятину. Да, спроси насчет рюкзака. Вдруг нашелся. — Только всеми деньгами в ларьке не свети. Спрячь конверт в нагрудный карман, в кошелек положи две купюры. — Эх ты, кулёлька В конверте была пачка красных бумажек. — Спасибо. — Как хорошо, что ты не отказываешься. — Это значит, что ты мне доверяешь. Конечно, доверяю. А сколько там денег? 150 хватит на iPhone? Это же очень много. Ай, не переживай. Мы обратно на электричке поедем. Расскажем, что сами мы не местные. В составе электропоезда 10 прицепных секций. Это то есть вагонов. В вагоне 110 посадочных мест. Сегодня воскресенье. Все забито. «Сто десять на десять будет тысяча сто. Я буду жалобен и буду великолепен. Покажу почтеннейшей публике лучшие номера. Стойка на правой, стойка на левой, ходьба на руках. Если каждый пассажир даст по стохе, мы отобьем двести двадцать пяти хаток. Тысяча сто на сто — сто десять. Да удельный отобьем». Коля подумал, что Кирюха шутит но тот, расплатившись в русской рыбалке, сказал шоферу ехать на ЖД-станцию. Коля не верил своим глазам, Кирюха начал шоу еще на платформе. — Акробатические трюки злосчастного Орликина! В блистательном исполнении иностранца Лемана. Демонический портной отрежет ножницами голову Пьеро! «Там-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! Добрый вечер, гулливеры! С вами музыкально-эксцентрический аттракцион «Лилипутов!» «Советский цирк!» «Эквилиберисты!» «Братья Сидорчук!» «Дрессированные львицы Дурова!» «Прекрасная морфуша под куполом цирка!» Безногий парень ходил на руках. Пел, балагурил. С иностранным акцентом спрашивал у всех, как дела и как поживаете. У него не было шляп, он взял Колину ушанку и собрал в нее ворох бумажек. По составу идти было сложно. Густым киселем стояла толпа, но, услышав звонкий Кирюхин голос, все расступались, прямо-таки шарахались в сторону и срочно раскошеливались. — Прыгуны на батуте! Комический полет в воздухе! «Бим-бом! Мастера манежа, братья, таите! Ваши аплодисменты!» Народ таращил глаза на болтающиеся в воздухе обрубки и робко аплодировал. За сорок минут Кирюха заработал около пятнадцати тысяч, которые присовокупил к коленным бумажкам. На финляндском вокзале вызвали такси. Через двадцать минут были дома на Васильевском острове. Утром Коля простился с семьей Марфуши. Сама она честно собиралась его провожать, но сладко проспала в своей пропахшей масляными красками светелке. Ее не стали будить. На московском вокзале Коля зашел в ларек с нежнятиной, купил собачку для Бобе. На выходе его окликнула хмурая продавщица. — А рюкзак забрать не хочешь? Так и будет у меня под ногами валяться. Чудесным образом нашелся рюкзак. Там все было в целости и сохранности. разряженный телефон и мир электроники. Пожитки были прежние, но хозяин успел измениться. Он смотрел на свои старые вещи, будто из другой реальности, с другой планеты. Вдруг вспомнил про послание админа. Народу в метро было немного. Полез рукой за автомат с жетонами. Ничего. За другой? Снова пусто. За третьим нащупал конверт. Крафтовая бумага. Надпись «Ведруну» лично в руки. Разорвал. «Береги Марфушу! Кулёлька!»